Глава 55 Внезапно наступившая темнота таила в себе неисчислимой опасности, скрывая невидимых врагов, и Элизабет вдруг остро осознала, что полностью находится в их власти. Инспектор Компанья привез ее сюда, чтобы разделаться с ней. Он был одним из помощников Риса. Элизабет вспомнила, что Макс Хорнунг говорил о подмене джипов. Тот, кто это сделал, был не один. У него были сообщники, прекрасно знавшие остров. До да чего же убедителен был инспектор компания Мы проверяем все самолеты и корабли, которые прибывают сюда. Рис сразу сообразил, что первым делом она помчится сюда. — Где бы вы хотели переждать? В полицейском участке или у себя на вилле? Да у него и в мыслях не было позволить ей поехать в участок. И звонил он вовсе не туда. Он звонил Рису. Мы уже на вилле. Элизабет понимала, что нужно немедленно бежать, но как? Тело отказывалось повиноваться ей. Глаза слипались сами собой, а ноги и руки тяжелели с каждой секундой. Теперь она поняла, от отчего все это происходит. Он подсыпал ей в кофе какую-то отраву. Элизабет тотчас направилась в темную кухню. Ощупью, найдя нужный ящик, открыла его и нашла в нем бутылку с уксусом. Плеснув уксус из бутылки в стакан и разбавив его водой, заставила себя выпить эту смесь. Ее тут же вырвало в раковину. Спустя несколько минут... Ей немного полегчало, но она все еще была очень слаба и страшно болела голова, мешая сосредоточиться, словно в ожидании неминуемой смерти все внутри у нее уже начало постепенно отключаться. «Нет», — злобно сказала она самой себе, — «так просто ты не умрешь». Ты будешь бороться до конца. Им придется самим убить тебя. Она громко позвала. «Рис, иди сюда и убей меня собственными руками!» Но голос ее был подобен шелесту бумаги. Она на ощупь стала выбираться из кухни в переднюю, остановилась прямо под портретом старого Сэмуэля, Снаружи на дом налетал дико орущий враждебный ветер, дразняя и угрожая ей. Одна, в темноте, она в нерешительности стояла перед неизвестностью, угрозившей ей смертью. Выйти во двор и попытаться сбежать от риса, или остаться внутри и дорого отдать свою жизнь. Мозг сделал отчаянную попытку прийти ей на помощь, и внутренний голос что-то стал нашептывать ей, о несчастном случае, но она плохо соображала, подмешанный в кофе дурман еще не полностью выветрился из ее головы. Вдруг пришло озарение, и она произнесла вслух, «Все должно выглядеть, как несчастный случай». «Ты должна поймать его за руку, Элизабет». Кто это сказал? Сэмуэль? Или она сама? Не могу. Слишком поздно. Глаза ее против воли слипались сами собой. Она ткнулась лицом в холодное стекло портрета. Ах, как хорошо бы сейчас заснуть. Но она ведь хотела что-то сделать. Ну что? «Что? Что именно?» Мысли ее путались, и она никак не могла вспомнить, что хотела сделать. Сделать так, чтобы убийство не выглядело, как несчастный случай. Тогда фирма никогда не попадет в его руки. Теперь Элизабет знала, что делать. Войдя в кабинет, Схватила настольную лампу и силой швырнула ее в зеркало. И лампа, и зеркало разбились в дребезги. Она за ножку подняла с пола небольшой стул и стала бить им о стену, пока стул также не разлетелся в щепы. Тогда она подошла к книжному шкафу и стала выдирать из книг страницы, разбрасывая клочки бумаги по всей комнате, Вырвал из стены теперь уже ненужный телефонный шнур. Пусть теперь Рис все это объяснит полиции. Не будет так, как хочет он. Она не станет их безропотной жертвой. Пусть придут и силой убьют её. Вдруг словно вихрь пронесся по комнате, подхватив с пола и закружив в воздухе клочки бумаги, Елизавет сначала не сразу сообразила, что произошло, затем теперь в доме она была не одна.